Глава сороковая. Те, кто продолжал всматриваться в небо в поисках подсказок, хоть игра только что была выиграна, могли бы заметить появление еще большего количества звезд, звезд которых не видели веками, ибо почти столько же времени прошло с тех пор, как приносились жертвы подобного масштаба. Люди – существа эгоистичные, чему звезды становились свидетелями снова и снова. Но нынче ночью, глядя с небес на землю, они увидели поступок поистине бескорыстный. Во-первых, в исполнении юной девушки, глупой юной девушки, она казалась такой многообещающей, а теперь превратилась в бесполезный квадратик бумаги. Однако звезды с таким увлечением наблюдали за реакцией ее кавалера, что даже наклонились ближе – Молодой человек отвлекся, позволив им перемещаться более свободно, чем в последние несколько ночей. Им было приятно видеть его страдания. Этот мальчишка, который, казалось, никогда не заботился ни о ком, кроме себя самого, трясся от ярости. Оставалось только надеяться, что он не наделает глупостей. Он ведь заключил с ними сделку, и они жаждали выполнения им своих обязательств. Какая им будет польза, если он сам окажется в ловушке карты или, хуже того, умрет? Не то чтобы звезды верили, что он пожертвует собой ради девушки. Люди не настолько самоотвержены. С другой стороны, он ведь не вполне человек. Юноша поднял перстень, скатившийся с пальца девушки, когда она превратилась в карту. Камень в нем отливал красным и фиолетовым, снова став проклятым, но оставаясь достаточно острым, чтобы проколоть кожу. Молодой человек полоснул им по ладони и пролилась кровь. «Красное, как разбитое сердце» или «Ужас» и «Полное силы». Звезды с мрачным интересом глядели, как он окутывал колоду карт, изливающиеся из его вен магии, куда больше, чем следует обладать человеку. Затем он изрек слова, древние, ужасные слова, которых не должен был даже знать, а уж произносить вслух и подавно. Заливающая колоду карт кровь почернела, и мир в очередной раз изменился».